Глава тридцать На следующий день опять произошло событие, взволновавшее жителей сан иль де и без того взбудораженных рядом необычайных происшествий. Около полудня через город в крепость возвращались уланы, посланные на поиски убийцы. Так теперь называли Карлоса. Никаких следов они не нашли, но в предгорьях натолкнулись на большой отряд воинственных индейцев. Произошла отчаянная схватка. Было убито много индейцев, но, как обычно, оставшиеся в живых ухитрились унести трупы товарищей. Вот почему солдаты возвратились без их скальпов. Однако они захватили гораздо более существенный трофей – молодую девушку, родом из Сан-Ильдефонса, которую они вызволили из рук индейцев. Как полагает капитан Рабладу, доблестный начальник экспедиции, это та самая девушка, которая была похищена несколько дней назад изранча в дальнем конце долины. Капитан и несколько человек, находившихся при спасенной пленнице, остались на площади, остальные вернулись в крепость. У Рабладу были свои причины избрать именно этот путь, вовсе не самый короткий, и задержаться в городе. Прежде всего, он хотел сдать свою подопечную местным властям. Затем, пускай все горожане своими глазами увидят, что это он ее привез, ведь она – живое доказательство того, какой великий подвиг он совершил. И, наконец, Для него это удобный случай покрасоваться перед неким балконом. Капитан осуществил все три своих намерения, но не все вышло так, как ему хотелось. Не умолкала труба, возвещая о прибытии солдат. Спасенная пленница находилась среди них на виду, и конь капитана Рабладу, не без помощи острых шпор, горцевал, самым невероятным образом, но все понапрасну. Каталина на балкон не вышла. Ее не видно было среди конторщиков и слуг, и когда гордый победитель отъехал от балкона, торжество на его лице сменилось угрюмым разочарованием. Через несколько минут он спешился перед домом Капитула и передал девушку с рук на руки Алькальду, и другим отцам города. Эта церемония сопровождалась цветистой речью, в которой приводились некоторые потрясающие подробности спасения пленницы. Выражено было сочувствие ее родителям, кто бы они ни были. А под конец оратор высказал предположение, что несчастная жертва, наверное, и есть та самая девушка, которую похитили индейцы несколько дней назад. Все это выглядело как нельзя более правдоподобно и убедительно. Рубладу, сдав свою подопечную Алькальду, сел на коня и отъехал, сопровождаемый пурей восторгов. Отцы города провожали его громкими словословиями, жители рукоплесканиями и криками «Вива!» «Да вознаградит вас Бог, капитан!» Доносилось до его слуха, когда он выбирался из толпы. Проницательный наблюдатель заметил бы в этот миг странное выражение, промелькнувшее в уголках глаз Рабладу, иронию и вместе с тем сильное желание рассмеяться. И действительно, доблестный капитан едва не расхохотался в лицо восторженной толпе. Он сдерживался лишь потому, что хотел насладиться шуткой вместе с комендантом. К нему он теперь спешил. Но вернемся к пленнице. Обступившая ее толпа жаждет удовлетворить свое любопытство. Как ни но именно это чувство преобладает. Сочувствие почти незаметно, хотя при подобных обстоятельствах Его следовало бы ожидать. Лишь очень немногие произносят «бедняжка», и эти немногие – преимущественно бедные темнокожие туземки. Хорошо одетые лавочники, испанские переселенцы и креолы, мужчины и женщины, смотрят на девушку равнодушным взглядом или с любопытством зевак, жадных до чужой беды. Такое равнодушие к чужому страданию вовсе не ствойственна народу Новой Мексики, вернее, женщинам этой страны. Ибо, если мужчина там и жестокий, то женщины добры и отзывчивы. Поведение их могло бы показаться странным, однако в данном случае для этого были основания. Они знали, кто такая эта спасенная девушка, знали, что она сестра охотника на бизонов, сестра Карлоса-убийцы. И это заглушало в них лучшие чувства. Карлос навлек на себя всеобщее негодование. Местные жители называли его не иначе, как злодеем, разбойником, неблагодарным. Каков негодяй? Убить славного лейтенанта, любимца всей округи. И что могло толкнуть его на это? Наверное, Ссора из-за пустяков или ревность? В самом деле, что толкнуло его на это? Какая иная причина могла быть у этого дьявола, этого белоголового еретика, если не жажда крови? Неблагодарный негодяй. Покушаться на жизнь доблестного коменданта, того самого коменданта, который не жалел сил и трудов, стараясь вырвать сестру убийцы из рук дикарей-индейцев. И, наконец, комендант добился своего. Подумать только, вот она здесь. Она возвратилась домой, живая и невредимая, благодаря коменданту. Ведь это он послал своего капитана и солдат разыскать ее, сестру человека, который чуть не убил его, дьявол, убийца. «Разбойник! Они рады бы увидеть его на виселице! Добрый католик никогда бы так не поступил! Только грешник, еретик, кровожадный американец смог это сделать! Уж он получит по заслугам, когда его поймают!» Такие чувства волновали всех жителей долины, за исключением бедных рабов, порабощенных индейцев. и нескольких креолок. Впрочем, и они не одобряли поступков Карлоса, хотя в них силен был мятежный дух, и они всем сердцем ненавидели испанский режим. Неудивительно, что при таком отношении к охотнику на Бизонов несчастная девушка, его сестра, вызывала так мало сочувствия. Никто не сомневался в том, что освобожденная пленница, его сестра, хотя лишь немногие из присутствующих знали их. Ее брат, такой знаменитый теперь, до праздника святого Иоанна, был почти неизвестен горожанам. Он редко бывал в городе, а его сестра еще реже, и только очень немногие из стоявших здесь видели ее прежде. Но сходство было несомненное. Такие прелестные золотые волосы, белоснежную кожу, Яркий румянец на щеках редко увидишь в Северной Мексике, хотя где-нибудь в другой части света они никого не удивят. А в объявлениях, расклеенных по стенам, описывались именно эти приметы убийцы. Разумеется, это его сестра. К тому же здесь были люди, видевшие Роситу на празднике, где ее красота вызвала не только восхищение, но и зависть. Расита была, как всегда, прекрасна. Только румянец на ее щеках поблек, и какое-то странное, дикое выражение появилось во взоре. На обращенные к ней вопросы она либо не отвечала совсем, либо что-то невнятно бормотала. Она сидела молча. Лишь порой у нее вырывались какие-то бессвязные, странные возгласы. Несколько раз она повторила слова «индейцы» и «дикари». «Она помешалась», — говорили люди друг другу. Ей кажется, что она все еще у дикарей. Возможно, что так оно и было. Конечно же, ее окружали не друзья. Алькальт спросил, нет ли среди присутствующих ее родных или знакомых, кому он мог бы ее доверить. Из толпы вышла какая-то простая девушка, которая только что здесь появилась. Она знает бедняжку. Она позаботится о ней и проводит домой. Вместе с этой девушкой была индианка, вернее метиска, по-видимому, ее мать. Они убили спасенную пленницу. Вскоре все разошлись по домам и занялись своими обычными делами. Рассита и спутницы свернули в узкую улочку, прорезавшую предместье, где ютилась безнота, миновали ее и оказались за пределами города. Затем, пройдя несколько сот ярдов по глухой тропинке в зарослях, они вышли к небольшому заброшенному ранчу и там скрылись. А через несколько минут к дверям подъехала повозка, запряженная валами. которыми правил пион. Девушка вышла из дому, ведя Роситу за руку, и обе сели в повозку. Они уселись на охапку сена, брошенную на дно повозки, и пион погнал волов. Выехав из зарослей, повозка покатила по большой дороге, ведущей к последним фермам на краю долины. Девушка смотрела на Роситу жалостливым взглядом, Она помогла ей поудобнее устроиться, чтобы та как можно меньше страдала от тряски. Она подбадривала ее ласковыми словами, однако говорила с нею не как с подругой или старой знакомой. Ясно было, что эта девушка никогда раньше не видела Роситу. Когда они проезжали по глухому участку дороги, примерно в миле от города, Позади показался быстро скачущий всадник. Через несколько минут он уже нагнал их. Под всадником красовался великолепный мустанг. Сразу было видно, что этого коня берегут и холят. Он был резвый и игривый, а бока его так и лоснились. Всадник подъехал к повозке и велел пиону остановиться. Мелодичный голос сразу же выдал во всадники женщину, а нежные щеки, шелковистые волосы и тонкие черты лица свидетельствовали о том, что это настоящая сеньорита. Неудивительно, что на расстоянии ее можно было принять за мужчину. На плечи было накинуто простое серапе. Широкие поля сомбреро почти совсем скрыли черные блестящие волосы. И сидела она в седле по-мужски, как заправский наездник-мексиканец. «Это вы, сеньорита?» Удивленно и вместе с тем почтительно сказала девушка. «А ты не узнала меня, Хасефа?» «Нет, сеньорита. Ох, горе мне! Где же мне вас узнать, когда вы так нарядились?» «А как нарядилась? Самый обыкновенный костюм». «Конечно, сеньорита, только не для такой важной сеньоры, как вы». «Да, видно, меня никак нельзя узнать в этом наряде. Я встретила нескольких знакомых, и они мне не поклонились». Всадница засмеялась. «Бедняжка», — продолжала она, вдруг изменив тон и сочувственно глядя на спутницу Хасефы. «Сколько ей пришлось страдать! Бедная девочка!» Боюсь, что мне сказали правду. Святая дева, как похоже, Сеньорита не договорила. Позабыв о присутствии Хасефа и Пиона, она высказала вслух свои мысли. Последние слова невольно сорвались с ее уст. Спохватившись, она испытующе посмотрела на них обоих, и он был занят валами. Зато лицо девушки загорелась любопытством. «На кого похоже, сеньорита?» спросила она простодушно. «На одного моего знакомого. Это не имеет значения, Хосефа». Сеньорита поднесла палец к губам и многозначительно посмотрела в сторону пиона. Хасефа, которая знала ее тайну и догадывалась, кто этот знакомый, промолчала. Сеньорита подъехала ближе к повозке со стороны, где сидела Хасефа, и наклонившись к ней, прошептала: «Оставайся там до утра. Все равно ты не успеешь вернуться за светло. Останься. Может быть, ты что-нибудь услышишь. Приходи пораньше. Но не домой, а к заутрене. Смотри, не опоздай. Я буду в церкви. Постарайся убедиться с Антонио. Отдай ему. вот это. Алмаз на золотом кольце сверкнул на мгновенье в пальцах сеньориты и тотчас Хасефа зажала его в руке. Скажи ему, для кого, а кто послал, это ему незачем знать. Вот тебе деньги на расходы и еще немного, чтобы дать ей. Нет, лучше дай ее матери, если только она согласится принять. На коленях Хасефы. Упал кошелек. «Разузнай что-нибудь! Разузнай, милая Хасефа. До свидания! До свидания!» Последние слова сеньорита произнесла в торопях. Повернув своего лоснящегося мустанга, она поскакала обратно к городу. Она могла не сомневаться, что Хасефа последует ее наставлением остаться там до утра. Девушка была не меньше, чем синьорита. заинтересована в этой поездке. Хорошенькая Хасефа была невестой Метиса Антонио, и удалось бы ей увидеть его или нет, она не собиралась торопиться домой. Если она увидит его, тем приятнее будет задержаться на ранчо. Если же нет, она задержится в надежде навстречу. Простая повозка, казалось, вдруг превратилась в прекрасный экипаж, с рессорами и бархатными подушками. Хасефа слышала, что есть такие, хотя никогда их не видела. Ведь по руках у нее кошелек, полный монет, в шестой части которых хватит на все расходы. И ей предстоит встретиться с Антонио. Сердобольная девушка перетряхнула сено, положила голову Росита себе на колени, укрыла ее своей шалью. чтобы не пронизывала вечерняя сырость, и велела Иону трогать. Тот, громко крикнув на валов, ткнул их стрекалом, и они снова потащили повозку по пыльной дороге.